Глава десятая. Невеста герцога. Чем выше статус, тем меньше выбора и больше обстоятельств. Иногда случайная встреча с определенным человеком — это лишь прелюдия. Основная часть начнется при повторном столкновении. Инита. Незнакомый мужчина вплотную подошел ко мне. «Пройдемте, леди Нита. «Сейчас вы должны быть совершенно в другом месте». С этими словами он взял меня за руку и спокойно повел к выходу из храма при замерзших от шока гостей. «Теперь вы, невеста герцога Еленского», нарочно громко произнес он, когда мы шли по проходу и на весь храм ахнули наши гости. «А я же знала, что ничем хорошим для меня новая помолвка не обернется». Ведь памяти Ниты знала, кто такой герцог Айленский. Он тот, от которого нужно было держаться как можно дальше, чтобы даже твое имя при нем не упоминалось. Иначе... Иначе никто не знал, чем обернется его внимание. И мне посчастливилось стать его невестой. Ладно бы он сам меня выбрал. Так нет же. Приказ короля. Я не могла не отказать не отказаться. И не понимала, как шла к карете с гербом герцога Айленского, чтобы ни разу не споткнуться. Вот что понадобилось от меня герцогу и королю, раз все делается по его указке. Второй человек в империи после короля Уильяма. Поговаривают, что герцог Айленский тот самый человек, который занимается всеми темными делами империи, чтобы сохранить власть короля. Королевская ищейка — а для всех просто советник. «Стойте, стойте!» На крике за нашими спинами мужчина, что вел меня под руку, остановился и обернулся. К нам спешил барон Веревский, вытирая под солба платочком. «Милор, дайте мне всего пару минут попрощаться с дочерью!» Обратился он к мужчине, на что поверенный герцога кивнул и отошел от нас всего лишь на пару шагов. «Неужели он думал, что я смогу сбежать?» «О, создатель этого мира, спаси меня на такое! Никто не рискнет! Ведь герцог Айленский найдет меня, куда бы я ни спряталась!» Отец посмотрел на меня, тут же забыв про поверенного герцога и сунул мне в руки потрепанную старинную книгу и спешно прошептал. «Никогда не расставайся с ней и никому не давай в руки! Храни ее! Береги! Она поможет тебе в самую трудную минуту! Не забывай про это!» И барон обнял меня. Я не удержалась и обняла его в ответ, даже всхлипнула. «Напиши нам, как только устроишься. И помни про книгу, Енита». На этом барон Веревский сжал мою руку, развернулся и вернулся обратно в храм. Поверенный герцога Оленского тут же оказался рядом со мной и подал мне руку. Возле кареты уже стоял слуга и держал открытый дверцу. Поверенный подал мне руку, Но я не успела наступить и на подножку, как сзади нас снова послышался шум. «Леди Нита, не оставляйте меня!» На этот раз это была Велена. «Заберите меня с собой!» Она стояла перед нами с узелком в руках. «Как же я без вас?» И, несмотря ни на кого, я кинулась к девушке с дрожащими губами, которая чуть ли не плакала. Я думала забрать ее с собой к Виконту, но в связи с таким переполохом, вызванным одним лишь именем герцога, чуть про нее не забыла. «Разрешите взять свою горничную с собой», — обратилась я к поверенному. «Хотя бы один знакомый мне человек будет рядом». Мужчина согласно кивнул, и мы все по очереди забрались в карету. «До столицы несколько часов пути», — сообщил нам мужчина, представившись как Фардан Рондонский. «Предлагаю вам пока ознакомиться с письмом от короля и с остальными документами». Мужчина протянул мне бумаги. Плохая дорога и тряска не располагали к чтению, но я не собиралась откладывать это на потом. Мне хотелось узнать, откуда такой интерес к моей скромной персоне. Герцог никогда сам добровольно не стал бы брать в жены дочь простого барона. «Это мезальянс!» Даже несмотря на творящееся в столице безумство, связанное со звездной пылью. Была бы я дочерью графа или маркиза, то другое дело. Да, хотя бы Виконта. Могли бы придумать любую причину. Но тут не складывалась картина, как бы я ни старалась. Кусочки пазла не подходили. В письме от короля ничего нового для себя не узнала. Уильям II отписывался стандартными фразами, и на этом все. А вот в других бумагах кое-что интересное было. Герцог в честь помолвки отписывал мне целое имение. Я замерла с бумагой в руках, не зная то ли радоваться такому подарку и щедрости незнакомого мне жениха, то ли сжечь эту самую бумагу. Дав себе слово, что разберусь со всем этим немного позже, сложила бумаги пополам и вложила их в книгу, что передал мне барон Веревский. Наказ отца я собиралась выполнить. «Вы набожная женщина», — поинтересовался Фардан, бросив заинтересованный взгляд на книгу на моих коленях. «Матушка с детства учила меня почитать создатели нашего мира и его детей», — ответила я, прижимая книгу к себе. Хоть я и была удивлена тем, что отец на прощание сунул мне книгу на подобие Библии, но с его подарком расставаться все равно не собиралась. Барон был единственным человеком, который хоть как-то выказывал в мой адрес свою доброту и любовь. А тут еще и подарок на память. Ведь в родительский дом теперь я вряд ли вернусь, если только спустя время, и то только чтобы повидаться. Думаю, тогда вы не будете против, если мы по дороге до столичного особняка герцога заглянем в храм и запишем ваше имя в их семейную книгу». Слова поверенного были не просьбой. Могла ли я быть против записи? Конечно, нет. И не из-за своего желания оставить след в роду герцога Илленского. Тут я ничего не решала. Я как пешка в шахматной игре, в которой разыгрывалась непростая партия. И от каждого последующего хода зависело многое. Ведь на кону была не только победа, а кое-что существенное и важное. Но меня в эти подробности посвящать не собирались. Совсем скоро карета остановилась, и нам пришлось выйти и я чуть не ахнула от изумления. Перед собой я увидела храм невероятной красоты. Крыши переливались на солнце, просто огромные окна витражи поражали своими рисунками даже издалека. В этот храм хотелось идти, словно он сам манил тебя к себе. Подзывал, будто тянул тебя за невидимую нить. «Красиво, правда?» Поверенный дал мне время полюбоваться прекрасным и величественным зданием. Он построен за счет средств, выделенных герцогом Айленским, и все обряды без исключения проходят именно здесь. Услышав такие новости, я едва удержалась от шпильки в адрес незнакомого мне герцога. Построив храм, он хотел искупления своих грехов. У нас на земле это была частая практика, словно таким образом с богатых грешников смывалась вся их грязь, в которой они не только пачкались, а купались годами, но не мне судить его поступки. «Вы оставайтесь здесь», — поверенный взглянул на Велену и повел меня к дверям. Храм и изнутри вызывал бешеный восторг, но вместо созерцания красоты пришлось под руку идти к храмовнику, который нас уже ждал. Кроме нас внутри никого не оказалось, и наши шаги глухим эхом отдавались по просторному залу. Фордан протянул мужчине в рясе бумаги и отдельно конверт. И после ознакомления с ними храмовник начал церемонию. Хотя я думала, что просто назову своё имя и поставлю подпись, или же сама внесу его. Но оказалось всё не так, как я себе представляла. Мне дали выпить отвар, затем храмовник что-то начал бормотать, но слов я не могла разобрать. Стояла и смотрела то на служителя, то на поверенного. После длинной речи мне протянули кинжал. На мой непонимающий взгляд объяснили, что нужно порезать руку. Для обряда нужна была моя кровь, иначе создатель не признавал помолвку. Пришлось сделать надрез на ладони. Несколько капель моей крови упали в специальную чашу, в которой что-то заискрило. «Однако любопытно», — заговорил Фордан, до этого не проронивший ни слова. Затем туда же поверенный копнул жидкости из флакона. Видимо, своей кровью герцог поделился заранее. Служитель снова заговорил, и опять я не смогла разобрать слов, словно он говорил на незнакомом мне языке. От меня что-то хотели скрыть? Или это специальная молитва? И после всего меня действительно подвели к книге, старинной, куда и записали моё имя. Сделала это хромовник. Мне не пришлось ни ставить свою подпись, ни что-либо ещё. «Теперь вы ж невеста герцога Айленского», запнулся служитель под внимательным взором поверенного того самого герцога. «Мои поздравления, ваша светлость», обратился ко мне мужчина и поклонился. «Нам пора». Не дав даже попрощаться, меня тут же увели. Вилена мялась возле кареты со взволнованным лицом. Девушка выдохнула лишь тогда, когда мы оказались внутри кареты. «Ещё час пути?» и мы доберемся до столичного особняка-герцога, где он, по моим расчетам, уже должен ждать свою невесту». Поверенный внимательно смотрел на меня. «Примите мои поздравления, ваша светлость». Слава Создателю, кланяться он не стал, а лишь склонил голову. «Спасибо, но прошу вас, когда рядом нет посторонних людей, обращайтесь ко мне, леди Нита, и не более». Положив книгу на колени, произнесла я. Поверенный на мою просьбу ничего не ответил, но в его взгляде я успела заметить любопытство и удивление. Неужели в этом мире так кичаться своим положением и всеми этими условностями? Ну да ладно. В душе я все равно так и останусь простой Инессой Жаровой, несмотря на все титулы. Час пути прошел очень быстро, и как бы я ни старалась не выдавать своего волнения, чем ближе мы подъезжали к особняку, тем сильнее сжимала книгу. Будь она чем-то хрупким, то давно бы раскрошилась. Когда карета остановилась, я забыла, как дышать. Поверенный вышел первым и подал руку. И мне снова пришлось восхищаться молча. Но рассмотреть дом не получилось. Меня повели ко входу. Дверь открыл дворецкий, и Поверенный попрощался со мной. «Его светлость попросила проводить вас в зеленую гостиную». И пожилой человек двинулся вперёд, весьма бодро для своего возраста. В доме было темно, горело всего несколько свечей, которые едва ли давали рассмотреть пол под ногами. Через пару минут передо мной открыли дверь. Зелёная гостиная действительно оказалась зелёной. По крайней мере, один из её углов, где горели свечи. Я с удивлением озиралась по сторонам, и насколько могла в такой темноте... Рассматривала убранство комнаты, когда за спиной услышала шаги. Замерев и мысленно помолившись создателю, чтобы герцог оказался не стариком, я обернулась и чуть не воскликнула. «Какого черта тут делает Филипп?» Но вместо своего вопроса или приветствия от мужчины, он заговорил так, словно каждым своим словом хотел припечатать меня к стене. «Ты сейчас же поедешь в мое?» «Имение», — и менее. прочеканил каждое слово мужчина, пройдя по мне презрительным взглядом. «Ну да, мамина старое подвенечное платье и не вызывало ничего другого. Надо было весьма постараться, чтобы восхититься или хотя бы выразить признательность. Но от него такого не дождешься. Да и не нужно мне. Пусть в день помолвки он мог бы вести себя более дружелюбно, несмотря на сложившиеся обстоятельства между нами». Я тоже не хотела этого события. Приказ короля. «А вы там будете?» Само по себе вырвалось у меня. Держала бы язык за зубами Инесса. Здесь мужа почитают и слово поперек не говорят. До самой нашей свадьбы ты побудешь в имении, чтобы слухи улеглись. Потом мы проведем церемонию. Дату свадьбы назначил сам король, чтобы мы могли получше узнать друг друга. «Поэтому в храме мы окажемся не раньше, чем через полгода», раздраженно ответил мой жених, словно ему не терпелось как можно скорее от меня избавиться. «Ах, если бы только герцог знал, как я сама хочу от него избавиться!» «Ну ничего, помолвка — это не свадьба, ее всегда можно будет расторгнуть. А я обязательно найду способ, как ее расторгнуть. Я поеду вместе с твоей же невестой». Вдруг подала голос старушка из темного угла. «За ней нужен присмотр. Да и куда она без компаньонки?» А я рано обрадовалась, что буду жить в имении жениха одна. «Не повезло. Со мной вместе едут его глаза и уши. Родная бабушка. Только зачем это старушке?»